Второе мракобря. Год 822. Муж нашел мой дневник. Причем после того, как я убрала его в ящик стола, лежащим поверх стопки книг, он никого не интересовал. И теперь ласково называет меня «принцессочка моя». Вроде бы исполнилась мечта, но что-то скребет. Думаю, нужно было все таки разориться на собственный солидный дневник, а не брать тот, что валялся без дела. Ну, такой, с цветными страницами, картинками всякими, разделами, а не погадай, кому ты нравишься, или список дел, которыми я могу помочь маме. И чтобы непременно на замке. Еще лучше, с надписями, которые видны только одному человеку. Присматривалась к таким недавно, правда, стоит под десятку золотых, а столько денег у меня с собой не было. Да и вообще, кто же знал, что идея с дневником окажется такой хорошей? Думала, напишу пару строчек, выговорюсь, и на этом все. Но вот уже второй месяц я плотно сижу на привычке кричать в тебя по ночам, дорогой мой дневник, маленькой принцессы. Что же делать? Жизнь сплошные компромиссы. Кстати, о помощи маме. Ездила к своей в гости, якобы на шашлыки, а на деле помогала с ремонтом, уборкой огорода и мытьем окон. Видимо, старалась плохо, потому что родители тоже пытались подбросить мне тыкв и цветной капусты. А еще пару баночек варенья, на крышках которого почти незаметно было написано «Ешта-817». «Не знаю, что это за ешта». Может быть, 17-й был просто отличным для нее годом, и теперь в варенье раскроется такой купаж, что мои вкусовые рецепторы дружно впадут в экстаз. Но чутье подсказывает другое, поэтому Ешта отправилась на перерождение в дальний угол подвала. Там как раз темно, сыро, и варенью точно не будет одиноко. Когда же вернулась, случайно нашла свою страницу по зеркалу на вкладке «Специалисты нашего города» с оценкой в «Жалкие 3,5 балла». Еще в комментариях написали, что досуг моего авторства – сплошной обман. Ничего такого я не делаю, только гоняю всех отрядом зомби, иногда костяным драконом. Как будто бы это так просто. Там же сплошные риски и неожиданности». «И вообще, каждый раз я придумываю новый сценарий, даже пыталась привлечь для этого Женьку. Но она ошибла меня вопросами в духе «В чем причина конфликта между сторонами?», «Какова мотивация зомби?», «Как я планирую закрыть арку костяного дракона?» И добавила «Прости, дорогая Лара, но вижу у тебя серьезные провисы в области срединного болота, смазанный подъем ложной надежды и явное нарушение трехактной структуры». Эрудиты страшные люди. Никогда не знаешь, где обожжешься об их знании. По итогу я бросила эту затею и дальше сочиняла сценарии сама: В духе вы пробрались в древнюю гробницу, тронули не тот камень, теперь спасайся, кто может. Или вы проводили опыты в лаборатории, опрокинули не ту колбу. Теперь спасайся, кто может. Ну или сразу спасайся. Это по ситуации. В конце концов, главное же не сюжет, а эмоции. Уже их-то я обеспечиваю по полной. В целом, конечно, написали обо мне правдиво, но обидно. Пусть муж и говорит, что три – это неплохая оценка, вот их мастерскую по ремонту у Макситей больше двух не ставят. Но они-то как сети проводят, так их и отключают за неуплату, оставляя несчастных пользователей без доступа к зеркалу, освещению и прочим благам цивилизации. А я же дарю сплошную радость. Ну, в основном. Никакой женщине не будет приятно, если ее оценят на три балла. Это мужчинам плевать. У них непрошибаемое самомнение. К тому же Максети у нас одни, а организаторов досуга десятки. Написала о своей проблеме Женьке. Она посмеялась и завершила, что отзывы... «Пишут в двух случаях, когда недовольны и когда за это обещают бонусы. Есть, конечно, добрые и бескорыстные души, хотят поделиться радостью с миром, но они встречаются реже единорогов». Много думала над ее словами. Пообещала скидку в 5% всем, кто опишет свой положительный опыт общения с моей неживой командой. И календарик на следующий год. Не знаю, поможет ли, но что смогла. Котс тоже услышала проблемы. Проникся и обещал помочь. Даже не за душу, а жалкую порцию мяса в лаваше. Подумав, что репутация дороже шаурмы, я согласилась на его предложение. Тем более календарики будут готовы только на следующей неделе. И что мне все это время? недооцененно сидеть? Отогнав всех от зеркала и вооружившись едой, Коц старательно настукивал по зеркалу следующие пару часов. Исцарапал всю раму по низу, накрошил на пол, а потом сразу завалился спать, нежно прижимая к себе обертку от шормы. А я вместе с мужем читала свеженькие отзывы и думала над поездкой в отпуск. Примерно туда, где сейчас прохлаждается демонолог. Шел тоскливый вечер пятницы, накрапывал дождь. Северный ветер завывал в облетевших кронах деревьев. Он срывал с них последние листы, точно подвыпивший матрос раздевал распутную девицу. Казалось, уже ничего не сможет исправить мое настроение, такое же мрачное, как отражение собора в осенних лужах. Раскачиваясь в кресле, я немного завидовал ветру и стал объявления, пока мне не попалось написанной некроманкой Ларой. «Думаете, чем заняться выходные всей семьей?» организацией или даже улицей, вам поможет Лара и ее заводная команда. «Ах, зомби, зомби, зомби, как много в этом слове смыслов!» Я размышлял, присматривался, читал отзывы, хотел нечто такое, что подходит и для праздников, и на каждый день, чтобы надежно и по доступной цене перепробовал множество моделей, пока знакомые не посоветовали Лару. «Лара». «Ваше лучшее средство от всего». Последнее муж вообще хотел каллиграфически вывести на листе и повесить над нашей кроватью с мелкой припиской, особенно от скуки. Еще сетовал, что выбрал меня просто так, а не по рекомендациям знакомых. А даже моделей при этом перепробовал не так много. И сразу же попал на принцессу, пусть та и шифровалась столько лет. Предложила ему купить мне новый дневник». Даже с персональной гравировкой беспечной некромантки. Всего-то за 15 золотых, он обещал подумать. Но, кажется, новых шуточек о принцессе больше не будет.